Харган, который о проекте запрета больших игрищ до сих пор не слышал даже края муха, не смог сдержать удивление. «Послушай, Шелар, откуда ты все это знаешь? Про Павсания, про Джарефа, даже про то, каких девок водят в свою спальню до Коста. Тебе ведь об этом никто не докладывает». «Если вы до сих пор уверены, что информацию можно черпать исключительно из докладов ниже стоящих служащих, я затрудняюсь понять», Как вы намерены руководить всем континентом? Повсаний обмолвился о своих планах на утреннем совещании. С Джарифом я достаточно пообщался, чтобы составить о нём представление. А что касается Докосты, о его пристрастиях мне было известно ещё с тех пор, когда у меня была своя разведка. И сейчас мне не нужно посещать Мистралию или читать чьи-либо доклады, чтобы узнать, как именно поведёт себя эта конкретная личность, дарвавшись до власти. Кстати, господин наместник, если вам всё же удастся убедить Астуриаса пройти посвящение, я бы вам советовал при первом же удобном случае выгнать Заши и Дакосту и передать руководство его помощнику. Астуриас обладает и умом, и опытом, и что особо важно в нашем деле, работы не боится. Если он по упутной прихватит и сказный лишнюю сотню золотых, орден от этого потеряет куда меньше, чем от руководства некомпетентного лорда Дакосты. Он и прежде это в своей партии играл роль яркой, крикливой вывески, а уж сейчас и по давна ни на что больше не годится. Посмотрим, неопределённо пробормотал наместник, уизлённый нравоучениям. Можно было бы, конечно, рыкнуть на Зануду и напомнить, где его место, но как мне обидно было это сознавать, Шиллар сейчас говорил в точности то же самое. Что уже неоднократно излагал юному девну обожаемый наставник, и столь велико было невольное сходство, что Харган едва не забеспокоился о целости оставшегося хвоста. Кстати, что касается Астуриаса, поспешил он перевести разговор на другую тему. Он мне тут пару пленных подбросил. Мы с тобой уже обсуждали возможность сманить в ловушку придворного мага Мистралии, но ни до чего конкретного не договорились. Я бы посоветовал не рисковать, подставляя в качестве приманки настоящего кантера. Сами знаете, Mac War это серьёзно. Обычная охрана может не справиться, а лично вам некогда сидеть в засаде. Велика вероятность, что метр Максимилиана ловушку обнаружит и сумеет её избежать. В результате мы останемся с пустыми руками. Оптимальным вариантом было бы как раз сейчас, когда некоторое количество свидетелей успели увидеть кантера. Его доставеется в его подлинности, заманить его на подставное лицо. В идеале это должен быть маг, достаточно подготовленный, чтобы справиться с квалифицированным менталистом. Настоящего же спрятать понадёжнее, чтобы никто не знал о его месте нахождения. В случае неудачи можно будет повторно, как бы ни нароком, засветить кантору в другом месте и подготовить новую ловушку. Метер Максимилиан человек упрямый и попытку свою непременно будет повторять.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 Задумчиво изрёк Шелар: "В сфере же протоколов, значит, и в моих планах я подполье ничего знать не может. А вот более старой информации, возможно, найдётся. К тому же, он хороший специалист по компьютерам и уникальный мутант, что может заинтересовать повелителя. Халки, которых мне довелось видеть, по моему скромному разумению, не многие во мне из зомби. Они хороши как пушечное мясо и неподкупная стража".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 Тебя даже Астурия соспугался. Когда твой шут увидит себя таким, он впадёт в истерику без всякого блага. Если я немного поупражняюсь у зеркала, а также придумаю своему поведению подходящие объяснения, он не испугается, а напротив, преисполнится жалости и сочувствия. А ты сможешь, когда я предъявлю вам результат своих упражнений, сами оцените, сработает или нет.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 Объективно невозможно. Это такой же закон природы, как земное притяжение и смена времён суток. Если вам это непонятно, попросите наставника, чтобы он истолковал более привычным для вас методом, что хозяйство в любом масштабе следует вести бережно и расчётливо, дабы не остаться без средств к существованию. Расходы должны как минимум не превосходить доходы. Это элементарная математическая истина. Неужели готове вас к столь ответственной руководящей должности повелитель не объяснял вам? Харган невольно дёрнул внезапно занывшим обрубком хвоста и трапливо моргнул третьим веком, отгоняя навязчивое видение, в котором образы учителя и советника чудовищным образом сливались в один.